Глава пятьдесят Сейчас. Героев предадут, людей предаст планета. Предательство вокруг, как воздух, как вода. У сказки есть конец, у битвы есть победа. Но только не у той, что в сердце навсегда. Пророчество. Дни до часа икс прошли на Галилео в унынии, иногда разряжающимся в истерическую веселость. Героям трудно было осознавать себя врагами народа, о чем с утра до ночи толдычили в новостях, но тем не менее они совсем не пали духом. Каждый вечер шесть человек, находящихся в добровольном заключении на космическом корабле, собирались в командной рубке и делились друг с другом переживаниями. Галилео нашел укромное место возле темного полюса, где его не могли запеленговать, и расположился там. Искусственный интеллект был на удивление тих и неразговорчив. Первые два-три дня изгнания Шарлин и Арнольд пытались связаться с теми, кому доверяли и кого хотели бы видеть рядом. Но они явно недооценили силу пропаганды СМИ. Никто не захотел разговаривать с ними, кроме тех, кто пытался выяснить, где они сейчас находятся. Артур практически не выходил из отведенной ему каюты, а если и случалось, кому увидеть юношу, то он всегда отмалчивался. Шарлин несколько раз порывалась побеседовать с ним, но он даже не глянул на нее. Арнольд подозревал, что пасынок его подруги меняет лица и маскируется под кого-то из них. Но Алиса развеяла его подозрения, сказав, что это не так. Галилео подтвердил. Роман Алисы и Майка развивался, но не очень бурно. Сказывалась окружающая обстановка и внутренние переживания. Излишняя рассудочность обоих мешала взять и броситься в омут страсти с головой. И всегда находились дела, которыми обязательно надо заняться. Шарлин и Арнольд занимали одну каюту на двоих, но на людях почти не допускали нежностей, хотя окружающим хватало их взглядов, обращенных друг на друга. Бывший главнокомандующий каждый день тренировал свой спецотряд. Тот остался с ним в полном составе. Сразу после беседы с Граймом Арнольд собрал бойцов, рассказал и показал им, что говорят о команде «Галилео», и предложил покинуть корабль сейчас, если кому-то что-то не нравится. Никто даже не шелохнулся. Эдгар вернулся к своему роману с новой силой и вдохновением. Ему казалось, что он наконец нашел ключ к разгадке пророчества и теперь ни на секунду не сомневался. Речь там шла именно о них, о героях Электро. Все события в жизни чудесным образом коррелировались с загадочными строками. Более того, старая легенда о рассеченном демоне тоже легла в роман лейтмотивом и заиграла новыми красками. В свободные от писательства часы он беседовал с Яркелитом и играл с ним в громолнии. Игру, в которой выходят с земли с трудом, но узнал бы шахматы. Бывший банкир Севера оказался не только ярым поклонником книг Эдгара, но и вообще начитанным и эрудированным человеком. Энджи в основном пропадала где-то в служебных помещениях. Она совсем не общалась с Артуром, а с остальными поддерживала беседу, но не более того. Алиса же единственная чувствовала связь девушки-андроида с кораблем в постоянном режиме и понимала, что не все так просто, как кажется. Был тут секрет, который она никак не могла разгадать. Грайм не объявлялся с тех пор, как проглотила нигиляционные ракеты. И забрал свою последнюю часть.